А вожди! Дай! Я! Дай! Я!» — умоляюще зашептал Алексей. Петр Николаевич подвинулся и сейчас же вспомнил, что и он также просил отца. И отец часто уступал ему. Алексей положил стволы ружья на сучок, прицелился. Лопатки его дернулись. «Тах! Тиу! Тух!» — широко рассыпалось эхо, дым выскочил клубком на воду. Охотники уже не боясь, треща сучьями, продрались к берегу. И еще успели заметить трех уток, стремительно уходящих над озером —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 Не спуская глаз с шевелившейся еще утки, переживая свой первый выстрел, он стянул сапоги, помотал ногами, сбрасывая портянки, стал раздеваться. Тогда Петр Николаевич покорно положил топор, присел на сгнившее бревно и закурил. Сын разделся, вздрагивая длинным худым телом, быстро покрывшимся гусиной кожей, полез в воду. Он ступал осторожно, нащупывал дно, отводил руками стебли кувшинок, ухал, но потом не выдержал, бросился и поплыл. Доплыв до уток, он повернул сияющее лицо к берегу. «Отец — Отец! — крикнул он, задыхаясь от холодной воды. — Лезь купаться! Как здорово дымом пахнет! Сероводородным и табачным! Ого-го! И он с восторгом нырнул, замолотил ногами, потом вынырнул, захлебнувшись и отфыркиваясь, и поплыл назад, по очереди перебрасывая уток. А Петр Николаевич вдруг вспомнил, похолодев, как в такой же вечер подстрелил утку на другом озере, километрах в двух от этого, и поплыл за ней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 и новые люди будут приходить на места стародавних охот. Радостно и печально до сердцебиения стало ему. Он больше не мог сидеть и курить, бросил папиросу и пошел, не разбирая дороги по мокрой траве, в вглубь темнеющего, примолкшего леса. А сын его долго гулко хлопал ладонями по воде, плескался, кричал на разные голоса, вызывая эхо, смотрел на таинственный противоположный берег, подернутый уже синей дымкой потухающего дня,